немощных и ко всему безучастных лордов. Старики, страдающие под агрой, мало интересуются тем, что не имеет к ним прямого отношения. По рукам ходила копия письма в три строки, которая, как уверяли герцогиня Джезиана, прислала своей сестре-королеве в ответ на предложение ее величества выйти замуж за нового пэра, законного наследника баронов Кленчарли, лорда Фермина. Письмо это было следующего содержания. Государыня, я согласна. Это даст мне возможность взять себе в любовники лорда Дэвида. Внизу стояла подпись. Джизиана. Письмо это, настоящее или вымышленное, возбуждало всеобщий восторг. Молодой лорд Чарльз Оккемптон, барон Мохин, из числа тех, кто не носил парика, с наслаждением читал и перечитывал эту записку. Льюис Дюрас, граф Вивершем, англичанин, отличавшийся чисто французским остроумием, с улыбкой поглядывал на Мохина. «Вот, ха, женщина!» — воскликнул лорд Мохин. «На такой стоит жениться!» И два лорда, сидевшие рядом с Дюросом и Мохиным, услышали следующий разговор. «Жениться на герцогине Джозиане, лорд Мохин? А почему бы нет? Черт возьми! Это было бы счастье!» Это счастье делили бы с вами другие. А разве бывает иначе? Лорд Мохин, вы правы. Когда дело касается женщины, нам всегда перепадают крохи чужого пиршества. Кто положил этому начало? Адам, должно быть. Вовсе нет. Верно, сатана. Дорогой мой, заметил в заключении Льюис Дюрас, Адам только подставное лицо. Его надули беднягу. Он звалил себе на плечи весь род людской. Дьявол сотворил мужчину для женщины. Натанаэль Крю, бывший вдвойне пером, светским в качестве барона Крю и духовным в качестве епископа Дерхемского, сидя на епископской скамье, окликнул Гью, Челмлея, графа Челмлея, известного законоведа. Возможно ли это? «А вы хотите сказать, законно ли это?» — поправил его Чолмлей. «Принятие нового лорда совершилось не в зале палаты», — продолжал епископ. «Хотя, как говорят, подобные примеры бывали и раньше». «Да, лорд Бошан при Ричарде Втором, лорд Ченей при Елизавете и лорд Брогил при Кромвеле. Кромвель в счет не идет». «Что вы думаете обо всем этом? Ну, как сказать?» «Милорд, граф Челмлей, какое же место будет занимать в палате молодой фермен Клинчарли?» «Милорд, епископ, так как республика нарушила исконный порядок старшинства, то перство Клинчарли занимает теперь среднее место между перством Барнард и перством Сомерс. Следовательно, при подаче мнений лорд фермен Клинчарли будет говорить восьмым». «Подумать только! Ярмарочный фигляр!» «Происшествие само по себе не удивляет меня, милорд-епископ. Такие вещи случаются. Бывают еще более удивительные. Разве накануне войны Алой и Белой Розы 1 января 1399 года не высохла вдруг река Уза в Бетфорде? Но если река может высохнуть, то вельможа может впасть в унизительное состояние. Улису, царю Итаки, приходилось браться за всякую работу». Фермен Клинчарли оставался лордом под внешней оболочкой скомороха. Одежда простолюдина не умаляет того, в чьих жилах течет благородная кровь. Однако принесение присяги и принятие в члены палаты вне зала заседаний, хотя они произведены вполне законно, могут все же вызвать возражения. Я полагаю, что нам необходимо сговориться, следует ли позднее сделать лорд-канцлеру запрос по этому поводу. Через несколько недель станет ясно, как нам поступить. И епископ заметил. «Все равно! Такого происшествия не было со времен графа Джесс На всех скамьях только и было разговору, что о гуинплене, о человеке, который смеется, о теткастерской гостинице, о зеленом ящике, о побежденном хаосе, о Швейцарии, о шильоне, о компрочекосах, об изгнании, об изуродовании, о республике, о Джефрисе, об Иакове II, о приказе короля... «О бутылке, откупренной в Адмиралтействе, об отце, лорде Линнея, о законном сыне, лорде Фермени, о побочном сыне, лорде Дэвиде, о возможных столкновениях между ними, о герцогине Джозиане, о лорд-канцлере, о королеве». Громкий шепот пробегал по залу с быстротою огня по порховой дорожке. Без конца смаковали подробности. От всех этих толков в зале стоял непрерывный гул,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 их было не меньше 12: Хентингтон, Линкольн, Дорсет, Уорик, Бат, Берлингтон, Дервинтуортер, которому впоследствии суждено было трагически погибнуть, Лонгвил, Лонсдейл, Дадлей, Уорт и Картрет. Среди этих юнцов было восемь графов, два виконта и два барона. Каждый лорд занял свое место на одной из скамей, тремя ярусами окружавших зал. Почти все епископы были лицо. Герцогов было много, начиная с Чарльза Сеймура, герцога Сомерсета, и кончая Георгом Августом, Кюрфюрстом Ганнуверским, герцогом Кембриджским, младшим по времени пожалования, а потому и младшим по рангу. Все сидели в порядке старшинства. Кавендиш, герцог Диваншир, чей дед перетил у себя в Гартвике 92-летнего гопса, Леннонгс. Герцог Ричмонд, 3 Фицроя, герцог Саундгемптон, герцог Грифтон и герцог Ноттингберленд. Бетлер, герцог Ормонд, Сомерсет, герцог Бофорд, Боклерк, герцог Сент-Олбенс, Раулет, герцог Болтон, Осборн, герцог Лиц, Райоцли Рессел, герцог Бетфорд, чьим девизом и военным кличем было "Будь что будет", выражавшее полную покорность судьбе. Шеффилд герцог Бекингем, Меннес, герцог Ретленд и прочие. Ни Ховард, герцог Норфолк, ни Талбот, герцог Шрусбери, будучи католиками, не присутствовали на заседании. Не было также Черчилля, герцога Мальбора, по-нашему Мальбрука, который к тому времени в поход собрался и воевал во Франции. Не было также шотландских герцогов Куинсбери, Монтроза и Роксберга, так как они были приняты в палату лордов только в 1707 году.